глава седьмая. открыт закрытый порт владивосток только один вопрос нельзя было прилететь менее пафосно пятидесятилетний мужчина с большим шрамом через все лицо от правой брови до подбородка и явным лишним весом осуждающе смотрел на своих гостей это был хозяин так они решили называть заказчика между собой для простоты понимания узнать его было нетрудно В детском досье очень детально описал его колоритную внешность. По большому счету он был прав, упрекая группу за пафосность прилета. Но они совсем в этом не виноваты. Пассажиры самолета решили отблагодарить группу людей, спасших их от хулигана. Для этого они выстроились в коридор на выходе из зоны прилета, стали аплодисментами провожать своих спасителей. Получилось несколько громко, что совсем не вязалось с их миссией. «Это форс-мажор», – по-деловому ответила Зинка. «Кто главный в вашей группе?» Продолжал разговор хозяин, развалившись на сиденье своего лимузина и дымя вонючей сигарой. Все сразу, как школьники на учителя, посмотрели на Зинку. «Разрешите представиться, руководитель группы Зинаида Михайловна Звягинцева?» Сказав это, Зинка протянула руку для рукопожатия. «Виктор Александрович Дрозд!» ответил на рукопожатие хозяин, выдохнув ей в лицо клубок терпкого дыма. «Матильда и Алексей?» По легенде, ваши друзья из Москвы начала пояснять положение вещей Зинка, приняв на себя роль руководителя. Я буду горничной, а Эндрю специалистом по сигнализации. Значит так, дорогие мои. Словно решившись на что-то, сказал Виктор Александрович, выкинув недокуренную сигару в окно. Я в своем доме сейчас не верю никому. И это мне очень не нравится. Очень большие люди мне посоветовали вас как лучших специалистов в своем деле. Не разочаруйте меня. Мы профессионалы, спокойно сказала Зинка, поражаясь, как это у нее выходит так разговаривать, при том, что внутри все трясется мелкой дрожью Можете не сомневаться. Вы на моих друзей не похожи. После небольшой паузы, словно согласившись окончательно на работу с ними, сказал хозяин. Давайте я буду добавлять для особо любопытных, что вы хотите продать мне одну очень дорогую картину и приехали торговаться со мной. Эта информация будет что-то типа секрета. Буду добавлять по большому секрету, для пущей убедительности. Да, это будет правдоподобнее, решил вступить в разговор Алексей. Меня зовут Алексей Владимирович Кропоткин. Я потомок древнего дворянского рода. Непонятно зачем, похвастался он. Видимо, хотелось показать хозяину, что он не просто какой-то сыщик, а человек из высшего общества. Серьезно? Заинтересовался Виктор Александрович. Абсолютно подтвердил довольный собой Алексей. «Ну, Леха, тогда давай с тобой на «ты»» уже более дружелюбно приветствовал его хозяин. Моте стало обидно, что ее Алексей не потрудился представить, и поэтому решилась сама. «А я Матильда Федоровна Портнягина, москвичка», но не увидев в лице хозяина восхищения, по привычке добавила «коренная». Зинка поняла, что нужно спасать ситуацию, пока Матильда не решила козырнуть своим знаком зодиака и спросила, кому в вашем доме мы можем доверять, кто у вас под подозрением особенно и почему вы думаете, что картина все еще в доме? Картина в доме, в этом даже не сомневайтесь, раздражаясь, ответил хозяин. Когда это произошло, охрана проверила каждого, кто выходил из дома, причем досконально. С тех пор такие процедуры проходят со всеми, кто заходит и выходит из моего дома ежедневно. Это вы сможете ощутить и на себе, если захотите покинуть территорию. «Верить не верю», – немного подумав, добавил Виктор. «Но и обвинить никого конкретного не могу. Вот вам мои дорогие характеристики. Первое – это моя жена Марго. Дура, блогер, полностью обеспеченная. Не думаю, но все же сомневаюсь» хотя ее проверяют как всех, не делая никаких поблажек. Сыновья мои. Старший Руслан. Женился на каком-то животном. Все разукрашенные, одеты как бомж, а он в рот заглядывает этой малохольной Но они слабые, мелкие, без стержня. Тимур, младший сын, это моя гордость. Умный. Сейчас дал я ему в управление торговый центр. Справляется. Если так пойдет, на него бизнес оставлю. Пока им управляет Макар Жвачкин, моя правая рука. Работает у меня уже десять лет, ни одного нарекания. Мы сейчас с ним вроде дружбанов даже. Если это он, то я ничего не понимаю в людях. Ему в помощники поставил я свою племяшку, Ваську. Девчонка тоже умная, хваткая. Любит меня больше даже, чем родителей. Родители ее — это мой брат, сводный Константин. Но не думайте, что сводный значит чужой. Мы с Костяном с малого возраста вместе, как настоящие братья, даже и не вспоминаем, что не по крови родня. Жена, правда, у него странная. Хотя знаю я Луизу сто лет, она и не поменялась. Но привыкнуть к ней не могу. Хмурая всегда, рядом с Костиком и на работе, и дома как тень. Я даже о ней и сказать ничего толком не могу. Ну и Эмма. Это вдова нашего с Костиком общего младшего брата. Его нет с нами уже более двадцати лет. Но она нам всем родная. Возможно, она единственная, за кого я могу поручиться на сто процентов. — Чужие, — настаивала Зинка. — Камеры вокруг дома и охрана, опять же. — А в доме камер нет? — Нет, в доме нет. Не люблю я это, — словно оправдываясь начал говорить он. — Ведь когда что-то снимается, может потом в ненужные руки попасть. А дома я точно хочу знать, что за мной никто не шпионит, и как я в трусах хожу по дому, в интернет не выложит. Да и картины у меня на стенах висят, многие из которых утраченные навсегда шедевры. Хозяин сказал так, что сразу стало понятно, это главный и основной аргумент в отсутствии камер внутри дома. «Насчет доверия», — продолжил Виктор, потирая свой огромный шрам на лице. «Только Толику я доверил информацию о том, что вы детективы». В этот момент он показал на огромного амбала, что сидел рядом с ним. Больше никому. Ему верю как себе. «Почему не спрашиваете? Возьмите себе просто за аксиому и все». «Связь через него». «Напрямую ко мне не обращайтесь, это будет подозрительно». «Хотя, если только Алексей...» «А вы Нине», — сказал он Зинке. «Я с прислугой не общаюсь». «Помните, под подозрением все, абсолютно все, кто был в тот день в доме. Сегодня они соберутся вечером в доме, у вас будет возможность их увидеть. Сегодня день рождения, Марго. У нас только в эти две даты собираются гости. Мой день рождения и жены». Поэтому я думаю, вор захочет забрать картину именно сейчас, иначе следующий шанс у него будет только в мае. «Вы, как мои гости, едете со мной», – Виктор показал на Алексея с мотей. «А вы приедете позже на такси и не вместе». «Вот ваши рекомендательные письма». Амбал по имени Толя молча протянул Зинки и Эндрю запечатанные конверты. «Я не принимаю на работу с улицы. В рекомендательных письмах мое согласие». Там написано, что то ли вас проверил, и я лично дал добро. То ли, дай им адрес, — скомандовал хозяин ему Санчо Панси. И поехали уже, я устал и хочу обедать. Зинка и Эндрю провожали взглядом шикарный лимузин, неуклюже выворачивающий со стоянки красивого аэропорта города Владивосток. Погода была шикарная, яркое солнце, высокое голубое небо, какого в Москве почти не бывает, и легкий ветерок, плюс 15 по Цельсию а ведь на улице было 1 октября. Из открытого окна лимузина слышался Владимир Семенович, который очень сетовал на то, что открыт закрытый порт Владивосток, но ему туда не надо. «Может, и нам сюда не надо?» — подумала малодушно Зинка.